Глава 24. Мираж. Есть странные женские натуры. Психология их по сложности своей стоит наряду с самыми серьезными проблемами философии. Спроси у каждой такой женщины собственное мнение о себе, и она затруднится с ответом, если захочет быть искренней. Проще всего определить их характер отсутствием устойчивости. Может быть, по этим типам и складывается общее понятие о легкости женского характера, тогда как на самом деле это далеко не справедливо в отношении других женщин. Одной из таких натур была Анна. Она стремительно бросилась на помощь сестре, но потом новое чувство вытеснило эту стремительность, и она охладела в своем порыве. Анна начала симпатизировать Смельскому и даже позволила ему назвать себя невестой. Но Шилов произвел более сильное впечатление, и она, не задумываясь, едва ли не пассивно отдалась этому порыву. Она горячо полюбила Шилова. за него и для него теперь она готова была на все. Из-за него она порвала всякие отношения с сестрой и даже возненавидела ее. Даже согласилась с ним, что Татьяна – гнусная притворщица и сообщница преступлений мужа. Она согласилась с тем, что у Краева где-нибудь запрятана сотня тысяч сломотовских денег, и она для отвода глаз плачет и пользуется благосостоянием от того же обокраденного мужем графа. Шилов совсем терялся в догадках насчет этой странной девушки. Он видел ясно, что она влюблена в него по уши, как он выражался, но в то же время был уверен, как знаток женской души, что она ни за что не переступит ту грань, которую сама начертала в их отношениях. Другой на месте Шилова стал бы скучать уже, но он был так заинтересован странной девушкой, что нашел особую прелесть в этих отношениях. И чем более было препятствие к его цели, тем более интересной делалась для него Анна. Теперь он говорил с ней все про отъезд за границу, как только кончится краевское дело. на котором он обязан присутствовать в качестве главного свидетеля и потерпевшего. Анна с удовольствием выслушивала его планы, с восторгом глядела на красивое лицо его. Она, казалось, спокойно ждала чего-то, спокойно и терпеливо. Мысль о смельском иногда тревожила её лёгким уколом, но она спешила отогнать её, как жару отгоняют назойливую, больно кусающуюся муху. С ним у нее было всё кончено. Вихрь чувств переметнул её любовь к другому, и она будет принадлежать этому, второму. будет его женой, его другом на всю жизнь, так же, как при других обстоятельствах, была бы подругой для Смельского. О том, какую глубокую рану она нанесла ему, как страдает теперь он, Анна даже не думала. То есть не хотела думать. Она знала, что он страдает, и ей было жаль его, но что она могла для него сделать? Ничего. А Смельский страдал, жестоко страдал. Он все еще не мог ни разлюбить Анну, ни позабыть ее. И днем и ночью... она стояла перед ним рядом с ненавистным для него человеком, и он скрежетал зубами от ненависти и душевной боли, шепча «Постой, постой, теперь уже скоро, мы рассчитаемся». Но вот в последнее время на Анну начала нападать странная, ей самой, впрочем, как и всё в ней, непонятная тоска. Как и всегда поступают женщины в таких случаях, она вдвойне уцепилась за свою последнюю любовь. Но тщетно, тоска росла, а чувство кшелого таяло, как снежная глыба в солнечный день. Она с ужасом стала замечать, что даже лицо его, это дьявольски прекрасное лицо, перестало производить на неё своё прежнее впечатление, и она начала находить в нём какие-то черты, которые делали его выражение чересчур жёстким, почти отталкивающим. Она жила теперь в меблированной комнате, и когда Шилов приехал к ней в первый раз после размолвки со сломотой, она почувствовала ту минутную антипатию так остро, что сама испугалась даже. Дело в том, что, несмотря на вспышку любви к Шилову, она питала самые хорошие чувства к сломоте. Этот красивый, благородный старик с его, быть может, не менее красивой и тайной одиночества, произвел на нее сильное впечатление. За несколько дней знакомства она полюбила старика любовью, полной уважения и благоговения. Теперь, когда Шилов объявил ей о своей размолвке с ним, она поняла, что правда на стороне графа. Какое-то тайное чувство подсказало ей это. Испыхнули другие дремавшие ощущения. И тут ей впервые пришло в голову, что это увлечение было миражом. Мелькнуло бледное, благородное лицо Смельского. Она вздрогнула и отговорилась от продолжения визита головной болью. Шелл странно взглянул на нее и уехал. Как и надо было ожидать, судебное разбирательство не пошло на пользу обвиняемого. Смельский осознал бессилие красноречия перед фактом. Граев был признан виновным, хотя и заслуживающим некоторого снисхождения. Как только печальное дело кончилось, глаза молодого адвоката блеснули бешенством. Час мести его настал. Увидев выходящего из зала судашилова, он догнал его и тихо, но явственно сказал, «Мои секунданты у вас на квартире, милостливый государь, позаботьтесь о ваших». Шилов молча поклонился и вышел. Через два часа секунданты явились и объявили, что поединок назначен на завтра, 7 часов утра, в леске по Наровскому шоссе. Это были два школьных товарища Смельского, оба присяжные поверенные, оба молодые, подающие надежды люди. Дуэль обещала быть серьёзной. Самые крайние условия, предложенные противниками, были приняты поверенным Шилова беспрекословно. Свидание происходило в комнатке Шилова в Петербурге, через комнату от Анны. Присутствующие нарочно, для отвода глаз её, хохотали, точнее хохотали и весело разговаривали между собой двое, в то время как другие двое говорили о деле. Анна не подозревала, какая опасность грозит её возлюбленному. Когда секунданты уехали, Шилов... Квартировавший со времени разрыва со сломотой в одном коридоре с Анной зашел к ней и объявил ей результат судоразбирательства. Она на минуту задумалась, даже в лице изменилась, но потом махнула рукой и сказала «И хорошо, и по делам ему. Жаль только бедную Татьяну. Ну да, она с деньгами не пропадет».